Глава 9. В нем у меня всегда имелась пижама и прочие необходимые вещи. Свет не стала зажигать, чтобы не будить Денвера. Он очень чувствителен к резким вспышкам. Стянула блузку, штаны и только потянулась за пижамой, когда вдруг сзади осторожно прикрыли двери. Послышался вздох. «Ты не мог подождать?» Но ты же так просто не покажешь». Джастис подошел почти вплотную. «Жестко он тебя». Пальцы мужчины невесомо коснулись поясницы, вспорхнули по позвоночнику к лопаткам, и я прикрыла глаза. Мне иногда хотелось довериться сильным рукам, которые заберут все проблемы, хоть ненадолго. Но кто виноват в том, что и люди, и оборотни в окружении собирались лишь использовать? «Почему ты не говоришь, кто он?» «Потому» – расправила штаны и принялась натягивать их. «Выйти за меня было бы самым простым решением». Он отвяжется. А еще этот Сатора Дан. Я обернулась, удивленно вздернув брови. Откуда он все знает? Трепал тебя сегодня. Джастис вытянул из моих рук пижамную кофту, расправил, глядя мне в глаза, и принялся натягивать ее со всей заботой. А кроме того, с Келли расползнут слухи о вас, проскочат через голосование. А ты молодец. Отдернула я края кофты, вырывая из его рук. Все просчитал. «Я не хочу тебя», — прорычал он, сузив глаза. «Хочешь?» «Да, хочу!» — скинул он руку, упираясь ладонью в стенку сбоку, и чтобы все эти отметины были моими. «И чем ты отличаешься от того, кто меня пометил?» — оперлась о стенку устала. И «Я спрашиваю». «Он хотя бы мне не врет, что старается ради меня или ради Денвера». «Я могу быть хорошим отцом», — блестел глазами в полумраке Джаз. «Ты просто отдавать не хочешь», — вспылила я. «Я для вас всех, как переходящий приз. Один надкусил, сразу и тебе стало нужно!» «Ну что ты несешь?» — вдруг прорычал он сквозь удлинившиеся зубы. «Любого доведешь до белого коленя». Но тут в комнате закряхтел Денвер, и я рванулась к нему. «Слушай, дай передохнуть, а?» — прижала к себе ребенка. Джастис замер в шаге, тупо пялись на меня, потом вдохнул и протер лицо. хорошо, как скажешь. Но я буду здесь сегодня, много работы. Если понадоблюсь, звони. И меня, наконец, оставили в покое. Я разложила на полу еду, притащила мягкие подушки и устроила Денвера на коленях. Он повозился какое-то время, но вскоре снова уснул, и меня внутри хоть немного отпустило. Казалось, весь этот дикий, уродливый мир остался там, за окном и дверями, а здесь... В маленьком пространстве воцарился мир, настоящий, наполненный правильностью и смыслом, сладким сопением малыша и запахом его волос, напоминающим о печенье. Я сползла спиной в подушки, устраиваясь поудобнее, равнодушно глянула на пакет и вскоре провалилась в сон. «Не сказать, что это утро получилось лучше предыдущего». Тело болело от неудобной позы, потому что всю ночь я устраивала Денвера удобнее, наплевав на себя. Часов в шесть поднялась, уложила малыша на кровать и направилась в душ. Зеркало снова не обрадовало. К отметинам Рэма добавились еще и круги под глазами. Набрав Таше сообщение, что до обеда меня не будет, я вернулась в кровать и заснула наконец-то крепким сном, вопреки воплям совести». Не разбудили меня ни Денвер, ни медсестра, что должна была его кормить, ни Джастис. Когда подскочила на кровати и заморгала на окно, солнце в него уже не светило, как это было в начале рабочего дня. Доброе утро. Джастис сидел в кресле у стола и сверлил меня излишне внимательным взглядом. Я даже подумала, что выкрутилась каким-то образом из пижамы, теперь спала голая, но нет, все как обычно. «Значит...» Рэм Арджиев. Внутри все похолодело. Что? Вместо ответа он сгреб со стола планшет и направился ко мне. Что случилось? — поежилась я. Смотри. И он вручил мне гаджет с приостановленной записью. Последняя оказалась выпуском утренней программы со смутно знакомым названием. Я запустила видео и сжала планшет. В студии программы в качестве приглашенного гостя блистал Рэм собственной персоной. Ведущая выкатывала глаза и через слово прочитала, как же неуловим он был до сегодняшнего дня. Стало противно. «И что?» – не выдержала я, раздраженно глядя на коллегу. «Лучше бы кофе принес. И вообще, сколько времени?» Но тут из планшета послышался вопрос ведущей. «Рэм?» «Вы рассказали про потрясающие такие масштабные планы вашего сотрудничества с нашим правительством, но нас интересует не только это». Ведущая кокетливо заулыбалась. «Прекратите мучение женской половины человечества. Скажите, в конце концов, вы встречаетесь с кем-то или вас все еще можно пожелать в качестве рождественского подарка?» У меня в горле пересохло, когда камера показала Арджиева. «И не тяжело ему казаться таким безупречным». «Скоро мне сложно будет держать такой секрет», — усмехнулся он, а ведущая, кажется, перестала дышать. «Я помолвлен с потрясающей женщиной, Викторией Кевил, старшей сотрудницей отдела исследования при вашем правительстве». Как планшет не треснул в моих руках, непонятно. Я до боли закусила губы, пялись на экран. «Вероятно, очень серьезная девушка», — мерзко хихикнула ведущая. Рэм только загадочно усмехнулся. Дальше я не слушала. Кажется, ведущая продолжала забрызгивать слюнями микрофон, Рэм хищно и зло усмехаться в камеру, а меня затошнило. «Ты принесешь кофе?» – просипела я. «Даже больше!» – заказал тебе полноценный обед. Устало поднялся Джастис. Денвер в игровой поплелась в ванную. «Да», – донеслось до меня в прикрытую дверь. Я залезла под душ, но вместе с водой на меня обрушилось понимание всего, что сделал Рэм. Он обещал, что будет больно. Подставил меня сразу под все удары. Руководство департамента будет иметь много вопросов к той, которая завела отношения с персоной нон-грата. Отношения с полузверем для меня немыслимы. Это крест на карьере с вероятностью 99,9%. «Сволочь!» – выдавила я. жмурясь на поток воды и кусая губы до боли, сились не разреветься. «Какая же сволочь!» В груди клокотала злость. «Самое простое — настучать журналистам, что я понятия не имею ни о каком Реми Арджиеве, и это все ложь. Но если он умудрился отменить все мои записи на прием вчера, то что говорить про папарацци? Говорить на допросе, что он врет? А отметины?» «Вылезай». Прозвучало хмурое позади. «Ты не обнаглел?» — не обернулась я. «Немного. И Джастис протянул мне полотенце. Что от тебя нужно, Арджиеву?» «Я не знаю», — замоталась в полотенце. «Он просто появился на вечеринке брата, и мы переспали». Он заставил. Я молча обошла его и вышла в палату. «Вика, так нельзя!» — следовал по пятам мужчина. «Он отменил вчера все мои записи к врачам». Уселась я за стол. Обед призывно пахну, аппетита не было. А вот за стаканчик с кофе я схватилась с энтузиазмом. Думаешь, я что-то могу? Если я заявлю на тебя права, нет, подняла на него взгляд. Он далеко не идиот и поймет, что ты это придумал вчера. Меня покоробило от того, что пришлось снова обсуждать с ним свой секс с Рэмом, но пресекать это нужно было раньше и решительнее, теперь поздно. И что-то мне подсказывает, что твои права, он тоже легко оспорит. Он только гневно раздул ноздри, но промолчал, а я внезапно успокоилась. Вчера еще я что-то могла, но сегодня Рэм поставил крест на любых моих усилиях. И это неожиданно позволило вдохнуть глубже. Понятно, что я ошибалась. Пока сижу здесь, Рэм кажется далекой проблемой, но даже будучи на расстоянии, он смог до меня добраться». «Все бесполезно», – покачала головой и потянулась к мобильнику, заваленному пропущенными. Первым набрала секретаря. «Мисс Кевилл», – простонала мне в трубку Таша, – «тут просто апокалипсис, у меня десятки звонков от смешников». «Что от руководства?» «Первым был мистер Келлер, потом мистер Дан, показываться в офисе резко перехотелось». «Таша, бери водителя, езжай ко мне домой, мне нужны чистые вещи». Пока секретарь выполняла поручение, я самозабвенно возилась с Денвером. «Пусть весь мир подождет, а мне нужно собраться, чтобы выйти против всех сегодня». Что-то подсказывало, день будет долгим. «Ты можешь посидеть сегодня ночью с Денвером?» Джастис опустил два стаканчика с кофе на стол и повесил переноску с моими вещами на двери в ванной. «Смогу». «Отлично». Я тяжело поднялась. Денвер смотрел на меня так понимающе, взглядом, на который не способен человеческий ребенок в его возрасте. Но я буду стараться вернуться к вам. Джастис молча проследил мое дефиле в пижаме в сторону ванной, а когда вышла при полном параде, его уже не было. Денвера тоже. Последним я вытряхнула из продуктового пакета футляр с кольцом. При дневном свете камень не стал светлее, все так же настороженно поблескивая темными гранями. Звериный. Но я все равно надела кольцо и сжала руку в кулак, настраиваясь на долгий день.